Тактирщик уже был достаточно близко. Ладно, стоять на месте нехорошо. Для начала потанцуем. Так, влево, вправо. Эй, не купился. Опытный солдат. Так он меня и к краю поля прижмёт, а я ещё не решил, как его брать. Что ты, чёрт? Вот брать-то мне его как раз и не надо. Средняя дистанция боя сократим. Шаг вперёд, поворот, вжик. Копейный остриё на рукояти прошло в паре сантиметров от моего лица, где я еле успел уйти от удара. Кувыркнул в бок на ноги, греён. А здесься. Прёт на меня с неутомимостью тяжёлого танка. Плохо. Секирник он явно не из последних. Как он меня, а? Чуть-чуть не наколол. Уважаю. Да уж этим топориком он точно не дрова рубил. Подкат — хрис. Тяжелое лезвие врубилось в грунт на моем пути. Не отверни я в сторону, он мне точно что-нибудь да отрубил бы. Снизу его тоже не взять. Сверху летать не умею, увы. Да и это бы не сильно помогло. Вон он как ловко оружием вертит. Мастер и неплохой. пляшем дальше. А особо-то и некуда. Вон уже и граница площади, а там и стрелки. Будут ли они стрелять в серава рыцаря? Будут. Это же Божий суд. Да, хреновато. Уловив момент, когда сверкающее лезвие пронеслось мимо моего лица, я шагнул было вперёд и еле успел дёрнуться назад. Изменив на полуходе направление, топор резко вернулся назад. Вот это реакция. Так, похоже, что я его тактику разгадал. Вилем стремился вытеснить меня за границу площади, а там там барбалетчики сочтут это за попытку уклонения от боя. Я уже об этом думал. Звяк. Но и клиноквых высек искры из пролетевшего на проволезвие. Тракирщик только усмехнулся. Звяк. Ещё раз только в другую сторону. Звяк. Виллему надоело со мной играть, и он выбросил в мою сторону рукоять с копейным острьём. Красиво он стоял, чуть изогнувшись влево, руки выброшены вперёд в попытке анонизать меня на остриё. Сверкающее лезвие топора прижато к левому предплечью. Рубящего удара уже не сделать, надо отступить хоть на шаг. Эвот уж хрен. Звэк. Под направленный ударом клинка остриё устремилось ещё дальше вперёд. Шаг вперёд, поворот вокруг правой ноги. Спина почувствовала локоть руки Вилема. Удар левой рукой в его плечо. Трактирщик стоял в шаге от границы поля, сверкнул на солнце клинок. Лопнула на плечах разрубленная рубаха Виллема. Спасаясь от следующего удара, ослеплённый болью в разрубленных мышцах, он выронил топор. Сделал шаг вперёд, ещё один. Вжик. И на его спине выросли деревянные иглы. Арбалетчики не промахнулись. Глава 5. Я повернулся и пошёл через поле к помосту. При моём приближении арбалетчики расступились, я освободил дорогу. Своего оружия они, кстати, не перезарядили. Хороший знак. Тесак мне убирать обоила некуда. Я просто сунул его за ремень, предварительно протирев от крови. Подойдя к помосту, поднял голову и посмотрел на управляющего. Всё. Э, в смысле, всё. Суд окончен. Он приподнялся с кресла и подошёл к краю. Жители деревни Верхний лес, вы все видели, к чему приводит пренебрежение установленными законами. Такая и даже ещё более тяжкая кара постигнет всякого, кто отступит от установленного порядка. Идите по своим домам и помните это. Посмотрев на расходящихся крестьян, гард повернулся ко мне. Я, Вижу Милор, у вас есть вопросы? М-м, с вашего позволения. М-м, тогда пройдёмте в хорачевню. И хоть её хозяина больше с нами нет, еда там ещё осталась. Мои люди приготовят что-нибудь. Вы ведь, наверное, голодны. Надо отдать должное расторопности его свиты. Мы еще не успели дойти до дома, а там уже хозяйничали люди управляющего. Нам принесли пиво, не того пойла, который я тут же пробовал, а вполне приличного пива. Не Хайнекен, но на настоящее пиво уже похоже. Гард по-хозяйски расположился во главе стола, заняв лучшее место. Эть чёрт с ним. Мне и сбоку неплохо. Итак, Гард, что означает этот клинок? Чем он знаменует? И кто такие эти серые рыцари? Ну, считается, что убитый ими человек попадает прямо в ад. Сразу и без пересадки. Независимо от его прочих заслуг и поведения. Э, пересадка? А, не обращайте внимания, это так. К слову пришлось. Именно так всё и обстоит. Никакие заслуги в прошлом не влияют на то, куда попадает человек, убитый рунным клинком. А это известно достоверно? Так говорят. Никто, как вы понимаете, не проверял. Хорошо, а дальше? Ничем другим этот клинок не знаменит. Единственное, что он даёт своему владельцу, так это возможность понимать речь других людей. Всё. То есть в остальном это обычная железка. Хм, и да, и нет. Клинок нельзя сломать совсем. Он не тупится, его не надо точить, его невозможно расплавить и перековать. Нельзя украсть. Хозяин рано или поздно его опять обретёт. Ну, как, не знаю. Это всё? Не совсем. Пока у вас с собой этот клинок, вам никто не откажет в приюте и в еде. Сера воицаря примут в любом доме. Неплохо. Не торопитесь. Этот Нютнес следствие горячей к вам любви и уважения. То есть считается, что сера рыцари борются со злом. Но так это или нет, никто точно не знает. А вот искоренять зло это прямая обязанность сера воицаря. А, положа руку на сердце, кто из нас безгрешен? Достойны ли мои поступки внимания серого рыцаря? А если да, а все ли мои домочадцы без греха? Круто, не ожидал. Поймите здешнего крестьянина, его жизнь и так нелегка, заработок его, как правило, скуден и недостаточен. Если он сможет украсть, украдет непременно. И вот приходите вы, в ваших глазах его воровство непростительно. Должен ли он вас любить? — Ну, не должен, я полагаю. — Тогда учтите еще и то, что вас всегда будут хотеть убить. — За что? — Вас мало. — Да. За всю жизнь крестьянина второй такой же гость в его ворота может и не постучать. Да и кроме того, не каждый осудит человека, напуганного столь страшной перспективой. Адские печи, знаете ли, хороший аргумент. Крестьянину, да и не только ему, ваша правда не нужна. Ему важна только выгода для него и его семьи. А достичь ее только по закону способен далеко не каждый. — То есть, если бы меня Велем убил? — За вашу смерть и никто не стал бы мстить, даже я. — Но я ведь не напрашивался на эту должность. — Достаточно один раз взять в руки меч для нападения или защиты. Если вам это удалось... Меч признал вас хозяином. Всё. Обратного пути нет. Звякнувшая по клинку пуля. Защита. Как не поверни. Вас не любит церковь. Во всяком случае, очень не любила до недавнего времени, а потом как-то договорились. Двоих посмертно даже канонизировали. — Да уж и перспектива. Остается только в берлогу залезть, да там и жить. — Это еще не все. — Да вы мне тут уже сколько понарассказали. — Закончу. И вовсе не радостно. Вы, Алекс, не имеете более права на ошибку. Любое ваше неправедное деяние и в ад попадаете уже вы. Ничего себе перспектива. Вот и подумайте, кому охота иметь рядом с собой человека, способного либо отправить тебя в ад, либо угодить туда самому? Так что не обольщайтесь мнимой радушием. Вас тут никто не ждёт, не любит, и никому вы здесь не нужны. Совсем никому. Ну, бывают исключения, не спорю, но я не помню сам и не слышал от кого-либо ещё хоть бы об одном сером рыцаре, который был бы счастлив в своей жизни. Они все погибают рано или поздно, так или иначе. У них нет семьи, дома, даже друзей, и тех нет. Зачем же тогда они приходят? А вот этого я не знаю. Вам надо поспрашать у отца церкви. Может быть, они знают что-нибудь. Могу сказать одно. Насколько можно верить легендам? Рунный клинок не попадает к человеку случайно. Мы знаем о случаях, когда такой человек отказывался взять клинок в руки, даже и для защиты своей жизни. И что же? Он погибал всегда и очень быстро. Однако такова жизнь, милейший. Не я придумал эти правила. А кто? А я знаю.